Глава 42. Мир вращался. Наверное, оттого, что ужасно кружилась голова. Придя в себя, Марианна поняла, что находится в собственном теле. было холодно, дул легкий ветерок. Она с трудом открыла глаза, пытаясь осмотреться. Моргнула раз другой, пока сознание не прояснилось и окружающая действительность не обрела реальные черты. Марианна лежала посреди поля, завалившись на левый бок. Зрение она не потеряла, глаза были в порядке, хотя к сумеркам привыкли не сразу. Мысли начали постепенно обретать ясность. Путешествие во времени не свершилось. Она лежала в той самой позе, которую приняла, когда Боуи отсчитывал секунды до прыжка. Марианна легко распрямилась и подняла голову. Над ней было ночное небо, усыпанное яркими точками звезд. Ее ужасно тошнило. Про тошноту Киандра почему-то ничего не сказала. Мариана ощупала землю вокруг и поднялась на колени. Набрав в легкие холодного воздуха, она подумала о том, стоит ли вообще вставать, может, просто свалиться без чувств, и будь что будет. Снова накатила тошнота, рука невольно потянулась к животу и наткнулась на какой-то предмет. На животе, в пристегнутом чемоданчике, находилось ядро данных Боуи. Там же лежала переносная система питания, Мобильное устройство, несколько интерфейсов для компьютерных систем прошлых двадцати лет и маленький наушник. А еще деньги. Для того, чтобы устроиться здесь, в прошлом деньги были необходимы. Мариана опустила руку на мокрый, усыпанный листьями грунт. Несколько раз глубоко вдохнула, и головокружение прекратилось. Теперь ее только слегка покачивало, но тошнота не проходила. «Думай», — приказала она себе. Итак, с площадки ускорителя она попала в прошлое ровно на двадцать лет назад. С собой у нее было все необходимое оборудование, чтобы освоиться на новом месте. Теперь нужно было идти. Но куда? Марианна отстегнула чемоданчик, и резкое движение вдруг вывело ее из равновесия. Она снова опустилась на колено. С трудом в темноте разглядев чемоданчик, она открыла крышку и, пошарив внутри, нащупала наушник ставил в правое ухо и, пошатываясь, с трудом подключила мобильное устройство к ядру памяти. Квадратик в руке ожил. На экране загорелось несколько синих точек, затем в центре возникла красная точка, которая стала зеленой и погасла. В наушнике раздался треск. «Здравствуй, Марианна! Ты прибыла?» «Кажется, да». Закрыв чемоданчик, она попыталась шагнуть вперед, но снова опустилась на землю. «Что со мной происходит?» «Если все прошло гладко, ты перенеслась в прошлое на 20 лет назад». «Здесь глубокая ночь, и я стою по колено в грязи, то есть пытаюсь стоять», — сказала Марианна, опять поднимаясь на ноги. «Пока мое ядро данных не заработает по-настоящему, и я не подключусь к сети, проверить местоположение и время суток я не смогу». «Прекрасно». Марианна сделала несколько осторожных шагов, наконец ощутив под ногами твердую землю. «Если путешествие прошло точно по плану, ты оказалась в том же месте, откуда прыгнула. Прыжок совершен во времени, а не в пространстве». «Как же я сама не догадалась», — подумала Мариана. Прыжок сильно ее утомил, голова соображала плохо. «Но в этом месте построят ускорительный комплекс Хоук?» «Да, без стен, наверное, холодно». Мариана попробовала оживить в мозгу дальнейшие пункты плана. Ах, если бы не кромешная тьма, можно было бы достать из чемоданчика план, распечатанный на бумаге. Она зажмурилась, пытаясь нарисовать сознание и список, представить, как он лежит у нее в квартире на кухонной стойке. «Мариана, ты где?» Пытаясь извлечь из памяти план действий с помощью мнемонического приема. «А, эдетическая память!» Мариана замерла. Кейк показал, что сквозь туман времени до нее эхом донесся голос Картера. «Да», — сказала она, — «правильное название». «А ты у меня спроси. Я сразу скажу, что делать дальше». «Неплохая мысль. Я...» Договорить Марианна не успела. Неожиданно вспыхнул яркий свет. Она заморгала, изо всех сил пытаясь сориентироваться. «Что происходит? Может, прыжок во времени еще не закончился?» Странно, ведь она только пришла в себя и даже поднялась на ноги. «Мариана?» «Одну минутку, Боуи!» — сказала она, зажмурившись. «Со мной творится что-то странное. Это охранный дрон. Ты умеешь быстро бегать?»